Глава 142. Пятница, 24 марта. Большой Тони откинулся на спинку дивана, дымя сигарой и попивая виски. В последнюю неделю, после возвращения из Лос-Анджелеса, пил он больше обычного. Чертов лос Лос-Анджелес! Это ж надо было так всё провалить!» Прежде Тони не прикасался к спиртному до шести вечера. «Никогда!» «Ну, может, кроме того дня, когда он, наконец, вышел из тюряги. Как вышел, сразу напился. Но это можно понять, верно? Освободившись после такой долгой отсидки, любой ошалеет от радости. Небо за окном чуть потемнело, словно солнце скрылось за облаком. Однако Тони, погруженный в свои мысли, этого не заметил. Он все вспоминал понедельник. Все пытался понять, что же произошло. Или он безнадежно потерял хватку, Или тот чокнутый старикан, что ринулся на проезжую часть тротуара, несся как спринтер. «Да что там! Быстрее любого спринтера! И не прикасался он к Хантеру! Это не ясно видел, он даже не успел к нему приблизиться!» Но Хантер вдруг отлетел в сторону с такой силой, словно им выстрелили из пушки. А старик оказался прямо перед его машиной, в ярком свете фар. Объехать его было уже невозможно. Лицо безумца прочно запечатлелось у Тони в памяти и сейчас стояло перед глазами. Он не испугался. О нет, наоборот, светлая улыбка, сияющие глаза, словно старик готов был умереть, словно много лет ждал смерти и, наконец, дождался, словно принес себя в жертву. И Тони это чертовски напугало. Он промчался без остановки кварталов двадцать. Затем припарковался, сменил номера и пересел в другую машину. Ту, что заранее подготовил для отхода. Гнал четыре часа до Вегаса. Там остановился у парня, что помог ему с машинами. И всю ночь играл с ним в карты. Проиграл чертову прорву денег. Никак не мог сосредоточиться на игре. В комнате стремительно темнело. Кажется, солнце заходит. Что? Тони взглянул на часы. Тринадцать двадцать пять. Может, остановились? Он потряс их, затем взглянул на время на дивиди-плеере. Тринадцать двадцать пять. Он выглянул в окно. Мимо пронесся, быстро снижаясь вертолет. бортовые огни ярко горели во тьме. Темно, как ночью. Тони поднял взгляд вверх. «Что за...» Он вскочил на ноги и бросился на балкон. И не поверил своим глазам. «Быть может, он выпил лишнего?» Но не настолько же. В чернильно-черных небесах сияла радуга. И что-то с этой радугой было не так. Мгновение спустя Тони понял, что именно. Цвета шли в обратном порядке. Фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Тони не мог отвести взгляд. Сердце его переполнял трепет. И темный, неопределимый страх. Какого дьявола? Что это? Вторжение пришельцев? «Начало конца света?» Схватив мобильник, он бросился вниз. К «Консьержу! Вдруг тот знает, что это за хрень!» Однако француз ничего не знал и был в таком же недоумении. Большой Тони поднялся на лифте обратно к себе в квартиру и сразу поспешил на балкон. Соседи тоже высыпали на балкон и смотрели, фотографировали удивительный феномен. Отовсюду, и сверху, и снизу доносились людские голоса, возбужденные, испуганные, восхищенные, «Благоговейные». Глава 143. Пятница, 24 марта. Дверь кабинета Хусама Удина на первом этаже его дома с грохотом распахнулась. «Хусам!» – закричала его жена. Голос звучал обеспокоенно, даже испуганно. Хусам Удин со своей обычной чашкой кофе и тлеющей в пепельнице сигаретой работал за столом. Все утро он обменялся электронными письмами женщиной по имени Хиллари Пейтл. Это был долгий и утомительный процесс. Каждое письмо слово за словом. Компьютерная программа зачаритывала вслух. Хиллари работал в правительстве. В управлении по работе с местными общинами. Должность ее именовалась руководитель отдела религиозного просвещения. Что это означает, понять было нелегко. Однако сама Хиллари, образованная, разумная и доброжелательная, не раз помогала Удину. Она познакомила его со множеством видных религиозных лидеров, а теперь помогала писать книгу, обсуждая с ним многочисленные точки пересечения между различными мировыми религиями. «Хусам, о боже, ты бы видел!» — воскресала Амира. «Что там, любовь моя, расскажи!» На улице вдруг потемнело. Совершенно потемнело, как ночью, а ведь сейчас только половина первого. Как будто солнечное затмение. Люди высыпали на улицу, машины останавливаются. Все смотрят в небо, все фотографируют. Кто на камере, кто на телефоне». Удин нажал кнопку на телефоне, который носил всем запястье, и механический голос назвал ему время. «Сейчас двенадцать часов двадцать семь минут». «О боже, Хусам! снова вскричала Мира. «На небе радуга. Огромная сияющая радуга от края и до края Нидес». «Любовь моя!» — тихо ответил Хусан. «Я тоже её вижу». «Не глазами о нет». «Вижу ясно, как никогда. Скажи мне, любовь моя, а верно ли, что эта радуга перевернута?» Глава 144. Пятница, 24 марта. Возвращение на Афон далось Питу нелегко. Он знал, его испытывает Бог. Испытывает его веру. Два дня он отчаянно обыскивал окрестности железнодорожных путей к северу от Исткройдена. И наконец нашел свой рюкзак, заросшей травой придорожной канаве. Выпотрошенный, пустой. Исчезло все: и скучные на которые Пит втайне предполагал начать новую жизнь в Англии, и паспорт, и драгоценные свиты, недоверенные ему Ангусом. В отчаянии Пит пал на колени и сделал то единственное, что ему оставалось: начал молиться. Чуть позже, когда он голосовал на дороге, Бог ответил на его молитвы. Голодный, замерзший, промокший насквозь монах нашёл спасителя, человека, который отвёз его в Лондон в посольство Греции. Теперь в два часа пятнадцать минут пополудни Питта наконец зашёл на паром, идущий из Салоников на Афон. Только что день был ясным и солнечным, и вдруг небо угрожающе потемнело. Что это? Солнечное затмение? Ещё минута, и вокруг стало темно, как ночью. А затем в небесах у Питта на головой вспыхнула радуга сияющая перевернутая радуга, излучающая тепло и любовь. Знамение. Вместе со всеми прочими монахами и паломниками на палубе брат Петр опустился на колени.